Глава вторая. Мисс Бринклоу и Барнард тоже проснулись, поглядели в окно, и у обоих вырвались изумленные восклицания. — Я думаю, — сказал Конвей, — что мы находимся в верховьях Инда и достигли мест, которые славятся своей живописностью, в чем вы сами можете убедиться. — Вы знаете эти края? — перебил Барнард. «Не берусь утверждать, я никогда здесь не бывал, но склонен думать, что вон та вершина называется Нанга-Парбат. Здесь при восхождении погиб Маммери». В альпинист?» «Бывал в швейцарских Альпах в юности. Обычные походы не более». Малинсон раздраженно вмешался в разговор. «Господи, как бы выяснить, куда мы летим?» «Похоже, мы держим курс вон к тому хребту», — заметил Барнард. «Ваше мнение, Конвей? Извините, что я так вот запросто к вам обращаюсь. Но нам всем еще предстоит немало пережить в нашем забавном приключении и теперь не до церемоний». «Безусловно», — согласился с ним Конвей и добавил, «Думаю, этот хребет Каракурум. Здесь имеется несколько перевалов. Может быть, наш пилот собирается пролететь над одним из них?» «Наш пилот!» — рассердился Малинсон. Наш маньяк, вот он кто. Объяснение у меня одно, мы в руках сумасшедшего. Только безумец отважится лететь в такие края. Только отменный пилот рискнул бы. Это точно, — возразил Барнард. Я мало смыслю в географии, но, насколько мне известно, это высочайший в мире горный массив. Следовательно, чтобы вести здесь самолет, требуется известное мастерство. И божья воля, — вставила неожиданно мисс Бринклоу. Конвей промолчал. Божья воля, человеческое безумие. Каждый сам определяет, в чем причина того, что творится на земле. А вдруг наоборот? Эта мысль пришла ему в голову, когда с фантастического пейзажа за окном он перевел взгляд на аккуратную крошечную кабину. Человеческая воля и божье безумие. Хорошо тому, у кого на сей счет нет сомнений. Кто знает истину. Между тем за бортом самолета все стало странным образом меняться. Небо посинело. Склоны гор темнее окрашивались в лиловый цвет. У Конвия возникло чувство, доселе ему неведомое. Ни волнения, нет, ни страх, тем более. Из глубины его души поднималось напряженное ожидание чего-то неизвестного. Он обратился к Барнарду. «Вы правы, это действительно приключение, и, кажется, оно становится все необычнее». «А мне нет дела, обычное или необычное», — стоял на своем Малинсон. «Мы сюда не рвались, и только Всевышнему ведомо, что нас ожидает, куда летим и где вообще окажемся. Неслыханное издевательство. Пусть этот тип ас и воздушный трюкач. Что меняется, он не в своем уме. Разве не видно?» Мне рассказывали, что однажды какой-то пилот спятил во время полета. А наш, я уверен, спятил давным-давно. И меня не переубедить». Конвей не отвечал. Ему надоело все время напрягать голос, стараясь перекричать рев мотора. И к тому же не хотелось снова затевать спор. Но маллинсон добивался ответа. И Конвей высказал свое мнение. «Безумие? Заранее хорошо спланированное?» Не забывайте посадку в горах и заправку. И почему-то выбрана единственная в баскюле машина для высотных полетов. Неубедительно. Все равно он полоумный. Нормальному человеку подобное и в голову не придет. Что ж, возможно, вы правы. Значит, следует выработать план действий. Что предпринять, когда он сядет? Если не разобьется и не угробит нас всех. Как поступить? Не бросимся же мы к нему поздравлять с блестящим успехом. «Ни за что на свете! Бросайтесь без меня!» — предупредил Барнард. За шуточками Барнарда крылось истинное здравомыслие. И он наверняка мог отлично за себя постоять. Компания подобралась неплохая. Могло быть гораздо хуже, подумал Конвей. Лишь Маллинсон выходил из себя. Да и то, пожалуй, под влиянием высоты. Разреженный воздух оказывает на людей свое действие. Конвей, например, ощущал необычайную ясность мыслей и полное ко всему безразличие. И даже находил это состояние приятным. Все шло по какому-то определенному плану, и это вызывало у Конвея немалый интерес. Любуясь горными красотами, он испытывал своего рода удовлетворение. Остались еще на земле края, куда не ступала нога человека. Льды Каракурума отливали холодным блеском, недосягаемые, царственные, величественные в своей безымянности. За окном наступили сумерки. Снизу поползла клубясь густая темная мгла. Лунный свет падал на снежные пики и зажигал их один за другим, словно фонари. И скоро вся полоса горизонта засверкала на черно-синем небе. Похолодало. Подул ветер, швыряя самолеты с стороны в сторону. Пассажиры упали духом. Никто не думал, что полет затянется допоздна. И теперь оставалось лишь ждать, когда кончится бензин. Вряд ли его хватит надолго. Малинсон не унимался и мрачно вопрошал. «Куда же мы все-таки попали?» Трудно определить. Если это Каракурум, то за ним начинается Тибет. Кстати, видите вон ту вершину? Это должно быть к 2 вторая по высоте в мире. «Следующее по списку за Эверестом», — подытожил Барнард. «Ну и местечко». «С точки зрения альпиниста подъем здесь гораздо сложнее, чем на Эвересте». Герцог Абруцци отказался от мысли достичь пика. Он считает, что это невозможно. Малинсон раздраженно пробормотал. «Боже, милостивый!» Барнард засмеялся. «Конвей, будем считать вас официальным гидом в нашем путешествии». Сюда бы фляжку кофе с коньяком, и тогда мне было бы все едино. Тибет это или Теннесси. Но что же все-таки предпринять? Не унимался Малинсон. Почему мы здесь оказались? Зачем? Не понимаю, как можно все превращать в шутку. Так же точно, как видеть все в трагическом свете, мой юный друг. И если, как вы утверждаете, парень не в своем уме, стоит ли задаваться вопросом, зачем мы тут? «Сумасшедший кто же еще? Другого объяснения нет!» «Вы не спрашиваете моего мнения», — начала со скромным видом мисс Бринклоу, обернувшись в кресле. «И, быть может, мне не следует его высказывать, но должна признаться, я согласна с мистером Маллинсоном. Уверена, что наш бедняга-пилот потерял рассудок. Иначе ему нет прощения», — и добавила сокрушенно. «Представьте себе, ведь это мой первый воздушный перелет. Самый первый. Я раньше ни за что не соглашалась летать, хотя подруга меня всячески убеждала отправиться самолетом из Лондона в Париж». «Зато теперь вы летите из Индии в Тибет», — заключил Барнард. «Такова жизнь». «Я знала миссионера, который бывал в Тибете», — продолжала мисс Бринклоу. «Он рассказывал, что тибетцы — пристранный народ». Они считают, что люди произошли от обезьян. Вот ведь какие образованные. Нет, нет, я не имею в виду современную теорию. Это их поверье возникло много веков назад. Языческий предрассудок. Конечно, сама я не признаю Дарвина. По-моему, он хуже всякого тибетца. Мои взгляды основаны на Библии. Значит, вы ортодокс? Я раньше входила в ЛМО. «Лондонское миссионерское общество!» — прокричала она. «Но у меня возникли с ними разногласия по поводу крещения младенцев». Конвей подумал, как она по-своему очаровательна, и поудобнее устроившись в кресле, снова закрыл глаза. А полет между тем продолжался. Они все проснулись, когда самолет резко накренился. Конвей ударился головой, и на мгновение у него потемнело в глазах. Самолет бросило в другую сторону. И его вышибло из кресла так, что он пролетел далеко вперед между сидениями. В салоне было холодно. Конвей машинально взглянул на часы. Стрелки показывали половину первого. Он проспал несколько часов. В ушах отдавался дробный стук. Сначала Конвей подумал, что ему это чудится. Однако действительно мотор был выключен. А самолет несся через полосу града. За окном, совсем близко, в сероватом тумане, навстречу им бежала земля. «Он идет на посадку!» — вскрикнул Малинсон. Барнард, которого тоже выбило из кресла, угрюмо отозвался. «Неизвестно, что из этого получится!» Мисс Бринклоу, словно не замечая общего смятения, невозмутимо поправляла шляпу с таким видом, будто перед ней показался порт Дувра. Самолет приземлился но на сей раз посадка была совершена не так удачно. «Боже, да чего скверно! Никуда не годится!» — простонал Малинсон. В самолете все ходило ходуном и громыхало. Разорвало одну из покрышек. Что-то с треском лопнуло. «Сломался хвостовой костыль!» — с отчаянием воскликнул Малинсон. «Теперь мы здесь застрянем, это точно!» Конвей пощупал шишку на голове. «Осторожно!» предупредил он Малинсона, который дернул дверцу, собираясь выпрыгнуть наружу. «Мы на краю света, и вокруг не души, осторожность не требуется!» Через минуту, выйдя из самолета, путешественники убедились, что это действительно так. Кругом царило безмолвие, нарушаемое лишь порывами ветра до да скрипом шагов. Над безжизненной каменистой землей мрачное небо. Луна скрылась за облаками и только редкие звезды мерцали над неоглядной пустыней. Далекие вершины на горизонте блестели, как волчьи клыки. Малинсон ринулся к кабине пилота. «Теперь мы на земле!» — крикнул он. «Я с ним разберусь, кто бы он ни был!» Конвей метнулся к нему, чтобы остановить, но не успел. Малинсон уже был в кабине. Через несколько секунд он, выпрыгнув обратно, схватил конвея за руку. «Послушайте, Конвей!» «Ничего не могу понять. Он болен. Или умирает, или еще что-то. От него не добиться ни слова. Поднимитесь вы, взгляните. Пистолет я забрал». «Отдайте пистолет мне», — потребовал Конвей. Голова у него еще кружилась, но мысль работала отчетливо. В кабине пахло бензином, и почти ничего не было видно. Конвей не рискнул зажечь спичку. Пилот лежал на пульте управления. Конвей потряс его за плечо расстегнул шлемы и ворот комбинезона. Он был жив, но без сознания. Конвей подумал, что это, видимо, сердечный приступ от недостатка кислорода. «Нужно вытащить его отсюда», — сказал он. Голос Конвея звучал уверенно и твердо. Горы, холод и необычность положения — все это теперь отошло на задний план. Нужно было не принимать какие-то меры. Барнард и Маллинсон помогли перенести летчика в салон и уложили в проходе между креслами. В салоне тоже было очень холодно. Но, по крайней мере, он защищал от ветра, который бесновался, не стихая. Он завывал, он рвал и метал, как разъяренный хозяин здешних просторов. Самолет шатало и трясло. Когда Конвей бросал взгляд в окно... Ему казалось, что свет звезд клубится в бешеных вихрях. Пилот лежал, не двигаясь. В темноте и тесноте Конвей, чиркая спичками, осмотрел больного. «Сердце еле бьется», — заключил он. И тут мисс Бринклоу несказанно всех удивила. Порывшись в сумке, она протянула бутылку. «Как вы думаете, не пойдет ли спиртное бедняге на пользу?» «Я ношу с собой это зелье, на всякий случай. А сейчас как раз именно тот случай, не так ли?» «Именно!» — отозвался Конвей, отвинтил пробку, понюхал и влил в рот летчику немного бренди. «Да, это то, что ему нужно, спасибо!» Через некоторое время у больного еле заметно затрепетали веки. Малинсон истерически расхохотался. «Извините меня, ничего не могу с собой поделать!» Мы выглядим по-идиотски, суетимся над трупом какого-то китайозы. Возможно, он и в самом деле китаец. Голос Конве звучал спокойно и строго. Но пока что это не труп. Если повезет, мы поставим его на ноги. Повезет? Ему, не нам. Неизвестно. А пока что уймитесь, помолчите. Малинсон сохранил школьную привычку слушаться старших и замолк. Хотя это ему стоило большого труда. Конвей сочувствовал молодому человеку, но главной его заботой стал летчик если он придет в себя, то сможет по крайней мере прояснить ситуацию. Догадки можно было строить во время полета. Теперь же ясно, что им грозит смертельная опасность. Надо действовать и выстоять любой ценой. Они, по-видимому, на западе от Гималаев, у малоизвестных хребтов Кунь-Луня. Их забросило в отдаленные и суровые места. Это Тибетское Нагорье, где даже низины расположены высоко над уровнем моря. Пустынные, бескрайние, почти неисследованные пространства. Выбраться отсюда труднее, чем с необитаемого острова. Конвей не думал посвящать в свои горестные выводы товарищей по несчастью, но понял, что они в западне. Когда Конвей снова посмотрел в иллюминатор, мир исполнился красоты, внушавшей благоговейный трепет. Из-за гор показалась луна, озарив долину, обрамленную по обе стороны холмами черными на темно-синем ночном небе. Она уходила к подножью величественной громады. Высоко над землей в лунном свете сияла вершина, и ее снежный пик словно парил в воздухе. Очертаниями он напоминал детский рисунок — ровные линии, четкий конус. От всего увиденного веяло неизъяснимым покоем. Чудилось, будто это мираж, плод воображения. Но вдруг с одного из склонов сорвалось облачко. Донесся грохот обвала, и видение обрело реальность. Конвей хотел разбудить остальных, пусть и они полюбуются. Но тот же осознал, что подобное зрелище может поселить в душе еще большую тревогу, усугубить страх перед опасностью, чувство оторванности. Вполне вероятно, что до ближайших селений сотни миль. А у них нет с собой никакой еды, они безоружны, на всех один пистолет. Самолет поврежден, бензин на исходе. Тут и опытному пилоту не улететь. Кроме конвея все плохо переносят высоту. В том числе Барнард, и одеты они совсем легко. У Маллинсона пыльник, у конвия Маккинтош, которые не спасут от ветра и холода. Мисс Бринклоу в своем толстом свитере и теплой шали тоже, конечно, замерзает. А в Баскюле казалось, что она собралась в полярную экспедицию. И Конвия такая экипировка немало позабавила. Правда, она по-прежнему держалась спокойно и невозмутимо, Конвия восхищала ее присутствие духа и он чувствовал к мисс Бринклоу глубокую признательность. Встретившись с ней взглядом, Конвей участливо спросил. «Как вы себя чувствуете? Совсем худо?» «Солдатам в войну приходилось труднее, чем нам сейчас», — последовал ответ. Конвей нашел сравнение неубедительным. Ни разу в окопах не было у него такой тяжкой ночи. Хотя многим, наверное, пришлось испытать тяготы пострашнее. Конвей снова обернулся к пилоту. Тот дышал с трудом, прерывисто, изредка шевелился. Пожалуй, это и в самом деле китаец. Малинсон счел его безобразным. Но Конвей, проживший несколько лет в Китае, знал, что у парня самая обычная внешность. Правда, сейчас в тусклых вспышках спичек, бледный, с широко раскрытым ртом, он мог напугать кого угодно. Ночь тянулась медленно. Каждая минута казалась препятствием, которое нужно преодолевать. Вскоре луна зашла. Еще сильнее разбушевался ветер. Усилился холод. Сгустилась тьма. Лишь с первым проблеском рассвета, словно по мановению волшебного жезла, наступила спасительная тишина. Светлым треугольником проступила на небе дивная вершина. Бледно-серая поначалу потом серебристая, потом ярко-розовая в лучах зари. И, наконец, на ясном голубом небе взошло солнце. Стало тепло. Все проснулись. И Конвей предложил вынести летчика на свежий воздух. Положив его на землю, они в молчании ждали, не очнется ли больной. Через некоторое время он открыл глаза и, превозмогая удушье, заговорил. Наклоняясь над ним, все четверо обратились вслух. Но никто не понимал ни слова, кроме Конвея, который задавал короткие вопросы. Голос летчика становился все слабее, пока совсем не затих. Вскоре он умер. «Пилот сообщил совсем немного», — пояснил Конвей. И «Ничего о том, что нам бы хотелось узнать. Мы в Тибете, это понятно и так». Он не мог связно объяснить, для чего завез нас сюда. Но он знал эти места. Где-то здесь, в долине, находится буддийская обитель. Там нас приютят и накормят. Обитель называется Шангри-Ла. Ла, Ла — по-тибетски перевал. Он все повторял, что нам следует туда добраться. «Зачем? Какой в этом смысл?» — отозвался Малинсон. «Разве я был неправ, когда говорил, что он не в своем уме?» «Мне об этом известно столько же, сколько и вам. И придется искать обитель. Куда нам деваться?» «Шангрила — это еще несколько миль в сторону от цивилизации. Для чего забираться в такую глушь? Черт побери, неужели вы не знаете, как устроить, чтобы мы вернулись?» «Послушайте, Малинсон, вы плохо себе представляете наше положение». Мы находимся в малоисследованных местах. Даже снаряженной по всем правилам экспедиции пройти здесь трудно. Такие края на сотни миль вокруг. Нет никакой надежды выбраться в Пешавар. Мне это не по силам, — серьезно заметила мисс Бринклоу. — Нам вообще крупно повезло, если эта самая обитель находится поблизости, — поддержал Барнард. — В каком-то смысле повезло. — согласился Конвей. — У нас нет с собой еды, и, как видите, здесь временного жилья не оборудуешь. Через несколько часов мы почувствуем голод, который будет постоянно нас мучить. Еще одну такую ночь пережить нелегко. Хорошего мало. Наше единственное спасение — найти людей. — А если это ловушка? — задал вопрос Малинсон. На сей раз ему ответил Барнард. «Уютная, теплая ловушка», — сказал он, — «да еще с аппетитной приманкой меня лично устраивает». Все засмеялись, кроме Малинсона, который, похоже, впал в глубокое отчаяние. Конвей развивал свой план. «Значит, договорились?» «Видите, по склону над долиной проходит дорога. Не очень крутая. Пойдем, не торопясь, по ней. В любом случае, здесь оставаться нельзя». И этого человека не похоронить без динамита. А в обители, быть может, найдутся проводники. Без них не обойтись. Идемте, не теряя времени. Если к концу дня не доберемся до места, вернемся на ночлег сюда. — А если доберемся? — перебил Малинсон. — Какая гарантия, что они нас не убьют? — Никакой. Но разумнее пойти на риск, чем умирать здесь от голода и холода. — Вообще, — добавил Конвей, — Трудно себе представить кровавое убийства в буддийском монастыре. Труднее, чем, скажем, в Кинтерберийском соборе. «Святого Фому убили именно там», — горестно кивнула мисс Бринклоу. И Конвей улыбнулся тому, с какой легкостью она разрушила логику его рассуждений. Маллинсон пожал плечами и сердито буркнул. «Ну что ж, поглядим, что это за шангрила? Не пришлось бы только лезть высоко! Гора, замыкавшая долину, и в свете дня поражала великолепием. Все взгляды устремились на лучезарный снежный пик. И тут четверо пленников замерли. По крутому склону спускалась цепочка людей. — Перст божий! — прошептала мисс Бринклоу.